Англичанин, хозяин свечного магазина в старом порту, беседовал о чем-то у стойки с барменом. Две пожилые женщины, родственницы владельца ресторана, вязали у дальней стены, вошла собака, посмотрела на носы и ретировалась, свернув хвост колечком. И когда это случилось? Почти триста лет тому назад. А звучит так современно. Только теперь был бы не епископ, а репортер Миррор. Вот почему я и захотел написать эту биографию. Прошлое меня совершенно не интересует. Я не люблю костюмированных балов. Чтобы завоевать чье-то доверие, обычно приходится прибегать к средствам, которые используют мужчины, стремясь соблазнить женщину. К желанной цели они идут долгим, кружным путем. Стараются разжечь интерес к себе, развлечь женщину, пока наконец не наступает время решительного прорыва. У нас оно наступило. Так мне от чего-то показалось, когда просматривал принесенный счет. Интересно, где сейчас Питер? Услышал я и без паузы спросил, что между вами происходит. Пойдемте. Она уже собралась подняться. Мне надо получить сдачу. В Лулу гораздо проще поесть, чем расплатиться по счету. Все мигом куда-то исчезли. Пожилые женщины, что вязали у дальней стены. Тетка хозяйки, которая помогала накрывать стол. Сама Лулу, ее муж в синем свитере. Если бы собака не убежала раньше, она бы подошла, увидев, как я достаю бумажник. Я забыл... Вы, кажется, сказали мне, что он несчастлив. Пожалуйста, пожалуйста, найдите кого-нибудь, чтобы мы могли уйти. Я разыскал тетушку Лулу на кухне и расплатился. Когда мы направлялись к двери, все вернулись, даже собака. На улице я спросил мою спутницу, хочет ли она пойти в отель. Пока нет, но я отрываю вас от работы. Я... Никогда не работаю после того, как выпью. Вот почему люблю начинать рано, чтобы поскорее добраться до первого стаканчика.